Поль Верлен. Обед Подруги юности И молодых желаний Лазурь лучистых глаз И золота волос Объятий аромат Благоуханье кос И дерзость робкая Пылающих лабзаней. Но где же Эти дни беспечных ликований, Дни искренней любви. Увы, осенних гроз Они не вынесли. И вот царит мороз Тоски, усталости И нет очарований. Теперь я одинок, Угрюм и одинок. Так старец без надежд Свой доживает срок, Сестрой покинутой так сирота тоскует. О, женщина с душой и листивой и простой, Кого не удивишь ничем, и кто порой, как мать, С улыбкою вас тихо в лоб целует. Осенняя песня Долгие песни, скрипки осенней, зов неотвязный, Сердце мне ранят, думы туманят однообразно. Сплю, холодею, вздрогнув, бледнею, с боем полночи. Вспомнится что-то, все без отчета, Выплачут, очи. Выйду я в поле, Ветер на воле мечется смелый. Схватит он, бросит, Словно уносит Лист пожелтелый. В тиши, Там, где сумрак. Словно дым под навесом из ветвей Мы молчанием упоим глубину любви своей. Наши души и сердца, и волнение наших снов Мы наполним до конца миром сосен и кустов. Ты смежишь глаза в тени, руки сложишь на груди. Все забудь, все отгони, что манило впереди. Пусть нас нежно убедит Легкий ветер, что порой, Пролетая, шелестит по рыжелой травой, И когда с дубов немых Вечер строго не спадет, Голос всех скорбей земных, Соловей нам запоет. Сапфо С глазами впавшими и с поднятую грудью, желанием своим измучена, Она волчицей дикою блуждает по безлюдью. В ее мечтах фаон. Давно не зная сна, напрасно исходя мольбами и слезами, Она рвет волосы роскошные клоками. И ей помнится пора цветущая, когда, прославленная мольбой, Она свои напевы слагала в честь подруг чиста и молода, И песням сладостным стыдясь внимали девы. И вот... Закрыв глаза, на голос мойры вдруг, в вглубь волн, бросается, Не в силах снесть измены, И море черное горит в лучах селены богини девственной, Что мстит ей за подруг.